потянулись клубы тумана, наполняя тревогой и дрожью сердца людей. Время от времени то один, то другой ассир прикладывал к земле ухо, но гула приближающихся лошадей не было слышно. Чуть приободрённые, воины Асгарда, не снижая скорости, продвигались вперёд сквозь густой туман. Но прежде, чем на день спустилась покрывала морозного неба, Конан остановился и пристально посмотрел назад. «Нас преследуют!» — крикнул он.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 Как погоня приближалась, к лицам удалось рассмотреть, что не все преследователи были кибербареями, более высокими и стройными, чем Асиры. В темноте высовывались могучие плечи, а также украшенные рогами шлемы воинов Асгарда и Ванахейма. Ниал вздрогнул, первый раз ощутив ледяное дыхание отчаяния. Нет, как-то странно они шли, эти преследователи. Впереди показался очередной холм.